шорты. Еще один интересный исторический момент. До 1930-х годов на бирже было две разных толпы. Одна толпа «куплю-продам», но была и еще одна, где акции можно было одолжить. На Нью-Йоркской бирже был отдельный загон, где акции не покупались, а брались в аренду. Заемная толпа. Вот вы приходите к агенту по недвижимости, вы же можете квартиру купить, а можете арендовать. С акциями та же фигня, можно заявить «куплю 100 акций Лукойла», а можно «арендую 100 акций», ну или наоборот «продам или дам взаймы свои акции», хотя сейчас так нельзя, только брокер дает взаймы, а вашими он пользуется без спросу, сука такая. Зачем кому-то арендовать акции? Для коротких продаж или по-другому шортов, можно взять акции в аренду и продать, ну понятно, тот, кто вам их дает погонять, попросит какую-то плату за пользование. Группа дилеров, которые дают акции взаймы, естественно торговалась между собой, кто дешевле даст взаймы. Кто-то за 10% годовых акций Форда предлагал, а кто-то, например, за 5%. Wall Street Journal опубликовал две таблички с акциями, с ценами и с комиссиями за аренду. Правда, после провала 1929 года шортить акции запретили. Подумали, что это из-за них рынок так дико упал. Вроде как Джон Эдгар Гувер, глава ФБР на протяжении почти 50 лет, подумал, что это шортильщики стали причиной краха, и ему это не понравилось. А если Джону Эдгару Гуверу не нравилось, что вы делали, вам приходилось туговато. Нью-Йоркская фондовая биржа безо всяких объявлений внезапно закрыла всю эту лабуду с арендой, даже объявлений никаких не сделала. Сейчас все работает, но это не физическое место на каком-то этаже биржи, все электронно. Зачем же я рассказал об этих маркетмейкерах? А чтобы вы поняли, из чего оно все выросло изначально. У каждого маркетмейкера была толстая тетрадь. В ней он записывал, кто сколько хочет купить или продать. То есть трейдер подходил к специалисту и говорил, «Хочу купить 100 акций Диснейленда по 50 баксов». А другой подходил сзади и говорил, «Хочу продать 200 акций того же самого по 52 бакса». И это записывалось в тетрадке. Что характерно? У нас этот список заявок называется стакан. Почувствуйте разницу. Тетрадь versus стакан. Пха-ха-ха.